А один мой знакомый когда-то что-то имел с одной певицей целых полтора года, но он был виолончелист. Конечно, виолончель не такая громоздкая, как бас. Она не стоит столь глухой между двумя людьми, которые друг друга любят или хотят любить. К тому же для виолончели имеется множество мест, для соло, сейчас и престижа фортепианные концерты Чайковского, четвертая симфония Шумана, Дон Карлос и так далее. И тем не менее скажу вам, что знакомый мой был полностью измотан своей певицей. Ему пришлось научиться играть на пианино, чтобы обеспечить ей музыкальное сопровождение. Она просто потребовала от него, просто из любви. Во всяком случае, человек в самое короткое время стал концертмейстером женщины, которую он любил. К тому же жалким. Когда они играли вместе, она превосходила его на целую голову. Формально она его унижала. Это обратная сторона любви. При этом он был, что касается Виланчели, лучшим виртуозом, чем она со своим мецосопрано. Значительно лучшим, никакого сравнения. Но он обязательно должен был играть для нее сопровождение, Он обязательно хотел играть вместе с ней А для виолончели и сопрано написано не так уж много Очень даже мало Почти так же мало, как для сопрано и контрабаса Знаете ли, я очень часто бываю один В основном я сижу один у себя дома, когда я не на работе Слушаю пластинки, иногда репетирую удовольствие это мне не доставляет Всегда одно и то же Сегодня вечером у нас фестивальная премьера Рейнгольда с Карломареей Джиулини в качестве приехавшего на гастроли дирижера и премьер-министром в первом ряду. Лучшие из лучшего. Билеты стоят до 350 марок. С ума сойти. Но мне на это наплевать. Я даже не репетирую. Рейнгольда мы играем в «Мосьмером», поэтому то, что играет один, это ерунда. Если ведущая партия играет более-менее, то все остальные играют вместе с ним. Сара тоже поет сегодня. Вильгунду. Прямо в начале. Для нее это большая партия. Это может стать ее провалом. Конечно, жалко, что провал этот должен произойти именно с Вагнером. Но здесь выбирать не приходится. Ни здесь, ни там. Обычно с десяти до часу мы репетируем, а затем вечером с семи до десяти у нас выступление. Все остальное время я сижу дома, здесь, в своей акустической комнате. Из-за потери жидкости я выпиваю несколько стаканов пива, а иногда я усаживаю его туда, в плетеное кресло, прислоняя его к спинке, кладу смычок рядом с ним, а сам сажусь сюда, в кресло с высокой спинкой, и начинай на него смотреть, и думаю, что за ужасный инструмент. Пожалуйста, взгляните на него, взгляните на него хоть раз. Он выглядит, как жирная старая баба, бедра слишком низкие, талия, совершенно несчастье вырезанная слишком высоко и недостаточно тонко. И к тому же это узкая, висячая, рахитичная плечевая часть просто с ума можно сойти. Это происходит потому, что контрабас гермафродит по природе своего развития. Внизу словно большая скрипка, вверху как большая гамба. Контрабас – это самый уродливый, самый неуклюжий. Самый неэлегантный инструмент, который когда-либо вообще был изобретен. Леший среди инструментов. Иногда мне хочется его просто размозжить, распилить, разрубить, разбить на мелкие кусочки. Размолоть и распылить, как в аппарате для сухой перегонки дерева. Но сдуваю с него пыль.